На другое утро мать на краешке кухонного стола составляла список, то есть перечень покупок, которые отец должен был сделать в деревне. Лягушонок, сказал отец, возьми свою сумку, пойдешь со мной. Список большой, груз будет немалый, дело не в весе, а в объеме. Я хочу взять с собой ружье. Я заметил одного ястреба-перепелятника, который частенько кружит над курятником госпожи Тофи. Если он нынче встретится нам, мы ему скажем пару слов. Когда список был закончен, он прочел его вслух. Между тем мама вынула б о р т о в е л из кухонного шкафа и положила их на стол. Что ты собираешься делать? с беспокойством поинтересовался отец. Ощипать, выпотрошить и вечером зажарить к у ж и н у Несчастное, это же не домашняя птица, это дичь. И какая дичь! Мы Будем их есть не раньше завтрашнего дня, потому что сегодня это было бы преступлением. Впрочем, добавил он, у меня идея. Не мешало бы подвергнуть их экспертизе Мунда де Парпалюна. ь Никогда нельзя упускать случай поучиться, а этот старый браконьер, наверняка, знает больше, чем иной натуралист. Он привязал обеих птиц к поясу, взял ружье и повесил его через плечо. В веселом расположении духа мы отправились в путь. Я нес все три пустые сумки, а отец шел впереди, обшаривая глазами оливковые рощи, уступами, поднимающиеся по обеим сторонам дороги. Мы увидели несколько стаек воробьев, но истребитель Бартавелл при не брёк, п о д о б н о й мелочи. Я был в восторге от того, что, еду с ним, и очень гордился его подвигом, н о с т а р а л с я не показывать ч е с л а в н о г о чувства, боясь упрёков. Однажды господин Арно, страстный рыболов, поймал на удочку огромную скорпену и принёс в школу фотографию, запечатлевшую его подвиг. В то время фотография представляла собой документ особой важности, к о т о р ы й у вековечивал память о раннем детстве, о военной службе, о в е н ч а н и и или путешествии за границу. На своеобразной открытке красовался улыбающийся господин Арно. Он стоял выпив в грудь с у д о ч к о й в левой руке, а в правой поднятой к небу держал за хвост рыбу с ядовитыми колючками. Помню, описав нам эту торжественную картину, отец заключил. Я вполне могу допустить, что он доволен тем, что поймал великолепный экземпляр, но сфотографироваться вместе с рыбой — так уронить свое достоинство из всех пороков е л в е ч е с т в а определенно самый нелепый. Сказано это было без какого-то особого пафоса, но с улыбкой сожаления, которая уничтожила мое восхищение г о с п о д и н а м Арно. Вот почему я считал, что наш визит к Мундо де Парпальюно не имеет иной цели, кроме сугубо научной. Мы дошли до маленькой приземистой фермы, где жил знаменитый м у н т Перед домом простиралось необработанное поле, где десятка два оливковых деревьев, ошалевших от свободы, выглядели исполинскими кустарниками, потому что м у н т никогда не подстригал их. Он сидел верхом на скамейке под с м о к о в н и ц е й перед домом и макал ведро со смолой тонкие деревянные палочки. Он поднял голову, густая шапка седых волос переходила в щетинистую бороду, с одной стороны белая, с другой пожелтевшая от курения. Одна сигарета и сейчас висела, приклеенная к уголку рта. У него были черные пронзительные глаза, а м о х н а т ы е руки были сплошь покрыты бурыми пятнами. Он увидел б а р т а в е л встал и подошел к нам. п р и о т к р ы в рот. Царица небесная! воскликнул он. Кто же это вам продал? Это стоило мне всего двух выстрелов. Улыбнулся отец. Дублет, сказал м у н т недоверчиво. Дублет, о м б о р т а в е л Ну да, подтвердил отец и кончиком указательного пальца погладил черные усы. Где же? В Лащине Ланселот, под самым обрывом, по направлению к Постан. м у н т взяв обеих птиц, прикинул, сколько они весят. Самое удивительное, что вы их отыскали. Почему? Потому что эти птицы, даже убитые на лету, продолжают лететь еще пятьсот-шестьсот метров. Малыш был надобрым. Именно он увидел, как они упали. Браво, паренек, сказал мне Мунд. На днях я возьму тебя с собой на охоту. И важно объявил, словно это было жизненное правило. Если не имеешь собаки, заведи себе детей. Потом отец задал уйму вопросов о бортавеллах об их происхождении, о нравах, о том, трудно ли п о д к р а с т ь с я к ним, об о с т р а т е их полета. Из этих вопросов отца и ответов старого Мунда стало. Известно, что у д а ч н ы й т у б л е т в сочетании с бортовеллами есть подвиг, если не невозможно, то во всяком случае редчайшие, достойные первоклассного ружья. Как только была установлена эта истина, мы тут же покинули Мунда, который начал было рассказывать о собственных успехах с восставством, напомнившим мне о чеславии господина Арно, и спустились вниз к деревне. В маленькой лавочке, куда уже набилось пять-шесть покупательниц, отец протянул список бакалейщику, но тот, держа листок в руке, не сводил глаз с птиц. "Глухари", воскликнул он некоторое время спустя. Отец вывел его из заблуждения и поведал ему о жизни и повадках Бартавел. Бакалейщик предложил взвесить их, на что отец любезно согласился. Взвешивание было произведено на глазах у собравшихся вокруг кумушек. Вес более крупной птицы достигал 1530 граммов, другой 1260. Бакалейщик жаждал точности. А п р я д н е н ь к а я старушка, служанка господина Кюре, посоветовала набить их пебордаем перед тем, как жарить на вертеле, и не сразу приближать их к раскаленным углям, а подвигать постепенно, самое меньшее в три приема. В награду за ценные советы она попросила разрешения взять о д н о перо из хвоста, которое таким образом было украдено с головного убора вождя Пауни. Все вновь прибывающие с уважением смотрели на охотника, способного на такой подвиг. Мы оставили список б а к а л и к у который взялся все приготовить. Надо бы еще расспросить господина Винсана, сказал отец. Господин Винсан служил архивариусом в префектуре и был другом дяди ж у л я Он проводил каникулы здесь, в деревне, где родился. Но на улице мы встретили почтальона, который тоже охотился в окрестностях городка Алло. Он сам нас остановил, и я очень удивился, увидев, как он принялся массировать шею Бартовел большим указательным пальцем. Между нами, проговорил он в полголоса, вы их поймали с помощью с и л к о в Ничего подобного, возмутился отец. Этот дублет мне удалось сделать королевским выстрелом. Но почтальон был ревнив д о д и ч и и все щупал шея п т и ц надеясь обнаружить перелом. Тогда отец, раздувая перья, показал ему смертельные раны, которые почтальон стал недоверчиво рассматривать. Пришлось еще уточнить калибр ружья, номер дроби, расстояние, час и место выстрела. Наконец он преодолел свою зависть. Сударь, сказал он, снимаю перед вами фуражку. Я уже два года гоняюсь за этими птицами. Пять раз стрелял в них, а досталось мне всего четыре пера. Позвольте пожать вашу руку. Между тем вокруг собрались деревенские дети, громко выражали свое восхищение. Выдя й на маленькую площадь, мы столкнулись с господином кюре. Он пришел набрать воды и читал требник у фонтана, одновременно на слух определяя, когда вода польется через край кувшина. Появление нашей группы заставило его поднять голову, и поскольку подобные ему пользуются любым поводом, он улыбнулся отцу широкой обаятельной улыбкой и сказал очень приятным голосом: «Сударь, если эти королевские куропатки не приобретены в какой-нибудь л а л к е прошу принять мои поздравления». Первый раз в жизни я видел отца лицом к лицу столкнувшегося с лицемерным врагом. К моему великому удивлению ответ его был отменно вежлив. Они прямо из л о щ а и н ы Ланселот, господин кюре. Мне редко доводилось видеть таких красивых, сказал господин кюре. Я склонен думать, что сам святой Юбер, покровитель охотников, был с вами. Святой Юбер и мое двенадцатикалиберное, и еще ваша меткость, молвил господин кюре. У вас тут старый самец и самка двух лет. Мой отец был страстным охотником, вот почему я в этом довольно неплохо разбираюсь. Это не кака б е с руфа, которая гораздо меньше. Это кака б е солятис, то есть горная к у р о п а т к а которую еще называют греческой к у р о п а т к о й а в Провансе бортовеллой. Откуда это название? поинтересовался отец. Вы, наверное, решите, что я большой знаток, но должен вам признаться, что я приобрел свои познания недавно. Вчера один крестьянин при мне упомянул о бортовеллах и мне стало любопытно, какова этимология этого слова. Я счастлив поделиться с вами своими знаниями, поскольку этот вопрос вас интересует. В словаре сказано, что это французское слово, которое происходит от старо-провансальского бартавело, означающего замок грубой работы. Птица так названа, якобы из-за своего скрипучего голоса, но, по моему очень скромному мнению, это объяснение не вполне удовлетворительно. Я поговорю об этом с господином каноником из Ла Мажор, который завтра будет у меня обедать. И если я узнаю от него что-нибудь интересное, с удовольствием сообщу вам. Примечание Ламажор так марсельцы называют кафедральный собор Сент-Мари-Мажор у порта. На холме над старым портом есть еще базилика Нотр-Дам де Лагард, она же Матушка Заступница. Конец примечания. Э, простите меня, кувшин наполнился, да и колокол меня призывает. Он очень вежливо приподнял свою черную квадратную шапочку, мой отец приподнял фуражку, господин кюре взял кувшин и удалился. Вместе с неотступно следовавшей за нами детворой мы направились к господину Винсану, там нам сказали, что он ушел в город и вернется только на следующий день. Тем не менее отец стал искать его по всей деревне и зашел даже в клуб, чтобы спросить у игроков питанг, не видели они его. Нет, никто его не видел, но зато все увидели б о р т а в е л которых никто и не собирался от них скрывать. В результате игроки прервали игру, стали восхищаться, взвешивать птиц в руках, задавать сотню вопросов, а т е ц дал две сотни ответов и объяснил, что это не кака без Руфа, а кака б е с Салатис. Наконец, идя на встречу всеобщему желанию, он с о и з в о л и л наглядно продемонстрировать свой королевский выстрел, настаивая на том, что нужно обязательно сохранить для второго выстрела ствол с щеком. Технические пояснения, которые могли бы тянуться до вечера, были, к счастью, прерваны б а ш е н н ы м и часами на церкви, пробившими у нас над головой полдень. Возвращаясь за сумками и б о к а л и и к у мы еще раз повстречали господина кюре. В руках у него был фотографический аппарат, который имел форму, размеры и изящество булыжника. Сияя улыбка, он подошел к нам и сказал: "Если вас не затруднит, я бы хотел сохранить память о столь незаурядной удаче." Да что там, простая случайность, скромно отвечал отец. Может быть и не заслуживает такой высокой чести. А, да нет же мне доставит удовольствие послать вам снимок, который будет приятным воспоминанием о летних каникулах. Отец послушно выполнил т р е б о в а н и я фотографа, всем своим видом показывая, что ему это втягость, но он не смеет проявить невежливость. Опустив приклад на землю, он положил левую руку на конец ствола, а правой обнял меня за плечи. Господин Кюрес минуту усмотрел на нас, н а моргая глазами, потом подошел к нам и иначе повернул Бартавел, который все еще в и с е л и у отца на патранташе, чтобы лучше были видны их грудки в крапинках. Наконец он отступил на четыре шага, прижал аппарат к животу, опустил голову и закричал: «Замерли!» Раздалось громкое, как дверного замка щелканье, Раз, два, три. Благодарю. Мы живем в Ле б е л о н сказал отец. В Баститнёв. Знаю, знаю, отвечал господин кюре и добавил чуть взволнованным голосом: так как не имею возможности видеть вас часто, я вручу снимок, предназначенный для вас вашему у в а ж а е м о м у с в о к к у самому видному из наших прихожан. До свидания и еще раз примите мои поздравления. Он удалился такой вежливый, дружелюбный, улыбающийся, такой симпатичный, что мне захотелось следовать за ним, и это заставило меня оценить всю опасность, которую его обманчивая наружность представляет для общества. Когда мы свернули за угол, отец объяснил: мы в маленькой деревне, было бы не тактично отказываться. Может быть, все он на это и надеялся, чтобы потом обвинить нас в нетерпимости. Но мы его перехитрили. В обратный путь наверх в деревню мы двинулись бодрым шагом. Птицы все подпрыгивали на поясе отца, и так как они были подвешены за шею, я сказал ему, что он убил Бартавел, но кончится тем, что есть мы будем лебедей. На следующий день их зажарили на вертеле, и это был исторический чуть ли не парадный обед. Однако он был отмечен удручающим происшествием. Дядя Жуль, крестьянский аппетит которого восхищал всю семью, сломал зуб дорогой фарфоровой, а семи калиберную дробинку, застрявшую в нежной мякоти гуски. Вновь на его лице засияла улыбка, лишь тогда, когда отец объявил, что деревенский кюре человек ученый, к тому же очень симпатичный, и что разговор с ним привел его в восторг. На следующий день, когда мы отправились на охоту, я увидел, что отказавшись от кепки, отец надел старую фетровую шляпу коричневого цвета от солнца, мол, которая слепит иногда через очки. Но я заметил, хотя и не сказал ни слова, что тулья фетровой шляпы была украшена лентой, которая не бывает на кепках, и что за эту ленту заложено два красивых красных пера на память о двойном королевском выстреле. С тех пор в деревне, когда речь заходила об отце, говорили: "Ну, вы знаете тот самый господин из Лебелон. Это тот, у которого большие усы? Да нет, другой охотник, тот с бортовелами." Следующее воскресенье, вернувшись с м е с с ы дядя вынул из кармана желтый конверт. "Это вам," сказал он, "от господина кюре." Сбежало с ь все семейство. В конверте было три экземпляра нашей фотографии. Это был блеск. б о р т а в е л л были огромные. Жозеф был представлен в зените славы. Он не являл ни удивления, ни щ е с л а в и я а лишь спокойную уверенность в себе, бывалого охотника после сотого дублета в Бортавел. Меня же солнце заставило слегка скривить лицо, что, по-моему, было некрасиво. Но мать и тетя нашли в этом дополнительную прелесть и долго выражали свое беспредельное восхищение. А дядя Жуль мило сказал: "Если вы ничего не имеете против, мой дорогой Жозеф, я бы с большим удовольствием взял себе третий экземпляр. Господин Кюре сказал мне, что напечатал его для меня. Если такой пустяк может доставить вам удовольствие", развел руками отец. О да, подхватила с энтузиазмом тетя Роза. Я вставлю фотографию в рамку под стекло, и мы повесим ее у нас в столовой. Я испытал большую гордость от мысли, что нас каждый вечер будет освещать роскошный газовый свет. А дорогой Жозеф не высказывал ни малейшего смущения. Мать уткнулась подбородком в его плечо, сам же он долго рассматривал картину своего апофеоза, оправдывая продолжительность осмотра чисто техническими соображениями. Сначала он объяснял, что это бромо-серебряная бумага, а бромистое серебро имеет о с о б о е с в о й с т в о ч е р н и т ь когда на него падает свет. Потом, держа снимок в вытянутой руке, заметил, что освещение великолепное. Хотя от высокого полуденного солнца его нос кажется для необычного, что между прочим не имеет никакого значения. Затем сняв очки, принялся рассматривать фотографию вблизи со всех сторон и сообщил нам, что резкость на в е д е н а о т л и ч н о а это явно свидетельствует о том, что господин кюре прекрасно знает свое дело. Наконец, поглаживая меня по голове, он сказал: "Раз вы у вас два снимка, мне очень хочется послать один моего отцу, чтобы показать ему, как Марсель вырос." Маленький Поль захлопал в ладоши, а я расхохотался. Да, он очень гордился своим подвигом. Да, он собирался послать один снимок своему отцу, а другой показывать всей школе, как это делал господин Арно. Я поймал своего дорогого сверхчеловека на явном проявлении того, что ничто человеческое ему не чуждо, и почувствовал, что от этого стал любить его еще больше. И тогда я запел фарандолу и пустился на солнце в пляс.